Глава тридцать восьмая. Доберманы назад. Вера, Вера, Вера, ты знаешь, когда мы встретились, у меня были уже отношения. Я встречалась с другом твоего брата. Его звали... А впрочем, какая разница? Он был красив, кудряв, весел. Да что там, он просто меня любил. Я помню, что хотела от него детей. Уже тогда хотела. Он был таким надёжным и вместе с тем таким удушающим. Особенно в тот вечер, когда ты уже была. То есть, когда ты появилась, мы встретились, и у меня поехала крыша. Ты на него наслоилась. По крайней мере, в моей памяти это выглядит так. Я помню этот вечер до мельчайших подробностей, потому что уже знала, что всё закончилось здесь, а там, с тобой, ещё ничего не началось, и я не знала, начнётся ли вообще. И я как будто висела над пропастью. Помню, как хотелось мне тогда очень-очень бежать по прямым и скользким улицам, тереть уставшие глаза длинными рукавами, торчать сфинксом на чьей-то прокуренной кухне, отгородившись от мира доспехами оранжевых штор и всем своим видом дублировать стену напротив. Хотелось врать себе, что свет на тебе не закончится, что ком в горле от того, что я никак не решалась тебе сказать, расплавиться с горячим вином или раствориться под градусом. Хотелось стоять голой на балконе и кричать на весь микрорайон до последней пятёрочки от безысходности, втайне надеясь подхватить что-то, о чём ты непременно узнаешь последний, и вот тогда-то, и пожалеешь наверняка. И я откровенно скучала, смотрела на всех с ненавистью, телефон до хруста, в руках сжимала, словно бы он из картона, и пыталась себе же и отомстить тем, что с кем-то другим. Или по привычке, стало быть. А он тот самый почему ты всегда был простужен, и в тот вечер тоже. Поэтому окунался лицом в ведро с картошкой, а мы его гладили сверху по полотенцу и фотографировали. Бог мой, почему ты так любишь доберманские эти фото? Почему же они доберманские? Какие-то собачьи. В мою любовь к тебе он всерьёз никогда не верил. Говорил, ну, я слышал, это сейчас модно. Сделай это, если тебе нужно, или, можем, втроём. Я на него смотрела и думала, идиот. Как ты не понимаешь, что мне нужно с ней всё, что я хочу с ней ходить в супермаркет и катить тележку, читать одну книгу, смотреть кино, положив голову на её плечо, держать её волосы, когда её тошнит после вечеринки, покупать ей прокладки и дарить цветы. А не вот это вот всё, хотя и это всё тоже. И там же Посвистывая в видавшие виды кастрюли, парилась свежая сладкая кукуруза, чтобы потом застревать в зубах и оставлять голодными тех, кому сегодня целоваться. — А тебе, что ли, не целоваться? — Нет, тут все засмеялись, а Ваня заплакал. И его не Ваня. Запахи по квартире велись узорчато, коптили потолок, лизали лампочку, и его такое чье то такое неважное «давай уедем вечером, не могу я в чужих постелях», упало в моё самое обречённое «ну ведь они уже постелили неловко, я же с тобой, какая разница», да там и осталось. И сразу захотелось плакать или зацеловать его до обморока, Одно из двух как бы прощаясь, и я выбрала смешанное. Потом настало самое время разлить по чашкам из кофейного набора чешских хрустали, полпинты болгарского фарфора, не разбейте бабку, убьет остатки алазанской долины или ненавистного брута. На заметку: алазанская долина вино для монахов. Алозанская долина — чёртово красно-белое пойло. Алозанская долина не маркирована ни в одной из стран. Алозанская долина, от неё ни разу никому не было дурно. Алозанская долина — грош цена бесценному этому продукту. 102 рубля отечественных денег. Спасибо! Это был конец рекламного ролика. И ещё никогда, никогда не пейте ужасно этот брюд. Мы выпили. И как не тянули время, пришлось ложиться спать. Я глаза не могла закрыть от того, что всё плыло и плясало, и открытыми не могла оставить, Формалинова тянула спать. Одна надежда была — скоро утро, и вновь зашастают троллейбусы, дребезжащие стеклянные леденцы с горящими адресами назначения. И я уже знала, что мой адрес назначения — твой. «Ты так странно вчера на меня смотрела». «Мне казалось, что ты меня ненавидишь», — сказал он мне, а я и не знала, куда спрятать свои измученные ожиданием глаза, как рассказать что все, что мне нужно, чтобы он, наконец, отпустил меня. «Что ты делала сегодня ночью?» «Все просто. Я обнимала тебя, как в последний раз, потому что именно в последний раз это и было». «Много пили вчера, я не помню», — сказала я. «Но я помню, конечно. Помню, как руки болели от желания тебе написать» как теряла сознание и нить беседы от одного случайного упоминания твоего имени, как я купила тебе открытку в ларьке у метро со всяким барахлом с прикольным котом в зелёной шерстяной шапке и приклеила к ней письмо. И подумала ещё, даже если тебе не понравится текст, то, по крайней мере, открытка довольно милая. Там было написано «Вера, верь мне».